Глава двадцать пятая. Мать девочек не слишком разволновалась, узнав, что Линда поранилась, но когда я спросила, в котором часу мне приходить завтра, ответила, что этим летом девочки накупались достаточно так, что мои услуги ей больше не понадобятся. Я не стала говорить Лили, что потеряла работу. Она ни о чем меня не спрашивала, не поинтересовалась даже, как чувствует себя Линда».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 Лила с Кармелой не успевали обслуживать покупателей, и Стефану, который по торжественному случаю надел свой лучший костюм, пришлось стать за прилавок даже без фартука. Дома Стефану наорал на жену. Лила, которой только того и надо было, не осталась долгу. «Если он мечтал заполучить рабыню», — орала она в ответ, — «то не на то напал. Она ему ни мать, ни сестра. И стоит ей захотеть, устроит ему веселую жизнь». Она припомнила ему все.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 кидалась на свекровь и заловку и бронилась на брата на глазах у рабочих сапожной мастерской. Фернандо делал вид, что ничего не слышит, и лишь ниже склонялся над верстаком. А с другой стороны, Лила не могла не чувствовать, что, сколько бы она ни сопротивлялась, ее все глубже затягивает воронку несчастья. В те редкие разы, когда я заставала ее в новой колбасной лавке одну, не покупателями или поставщиками, она с потерянным видом стояла за прилавком, держась рукой за лоб, словно зажимала рану, и селись вдохнуть. Однажды после обеда я сидела дома. Сентябрь подходил к концу, но жара на улице стояла страшная. Приближалась начало учебного года. Пролетели последние вольные деньки. Мать с утра до ночепелила меня, называя бездельницей. Где сейчас Нину, я не знала. То ли в Англии, то ли в загадочном месте под названием «Университет».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 Четко прорисованная линия скрещенных ног и полностью открытые взором туфли. Первая в атаку ринулась Жильёла. «Я не позволю повесить это у себя в магазине», — сквозь зубы прошипела она. «Я с ней согласна», — поддакнула Пенуча. «Нам товар продавать, а от этого кошмара все клиенты разбегутся». «Рину, поговори хоть ты с сестрой, прошу тебя». Рину не обратил на нее никакого внимания. Он повернулся к Стефану. и тоном обвинителя произнес. «Я говорил тебе, нечего ее слушать. Потакаешь ей во всем, а потом удивляешься, что она выделывает. Только время зря потеряли. Стефано молча смотрел на прислоненный к стене портрет, мучительно ища выход из положения. «А ты что думаешь, Лину? спросил он меня. «Мне нравится». «Конечно, у нас в квартале я бы такое вешать не рискнула, но здесь совсем другое дело. Внимание привлечет это -то уж точно. Недавно в журнале «Конфиденция» я видела фотографии квартиры Расана Братца. У него похожая картина висела». «Что ты хочешь этим сказать?» — возмутилась Жильёла. «При чем тут Рассана Братца? Значит, вы обе такие умные, а мы чуть дуры тупые?» В этот миг меня охватило предчувствие опасности —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 Не успела еще Джульйола договорить, а Лила уже бросила ей и всем остальным. Или возьмите эту, или не получится никакой. Она сознательно искала ссоры, ее распирала от желания ломать и крушить. Казалось, еще чуть-чуть, она бросится на жильелу с ножницами. Я надеялась, что хотя бы Марчела поддержит Лилу, но он стоял, понурив голову, и молчал. И я поняла, что его было и чувства к Лиле пропали, а в эту минуту исчезали их последние остатки. И то сказать, сколько можно пылать безответной страстью. Зато в дело вмешался его брат, грубовато приказавший своей невесте Джильоле. «Помолчи-ка!» Та возмутилась было, но он, глядя не на нее, а на портрет, рявкнул. «Я сказал, заткнись, Джилл!» и повернулся к Лиле. «Хм, а мне жутко нравится, дорогуша. Твоего лица практически не видно».